Глава тридцать восьмая о том, как мистер Уинкли, сойдя со сковороды, тихо и мирно вошел в огонь. Незадачливый джентльмен, который был злополучным виновником необычного шума и суматохи, всполошивших население на Ройел Кресент при обстоятельствах, описанных выше, провел ночь в великом смятении и тревоге, после чего покинул кров под коем еще почивали его друзья и, сам не зная, куда направиться. Превосходные и деликатные чувства, которые побудили мистера Уинкля сделать этот шаг, были таковы, что их трудно переоценить и не воздать им должного. — Если этот даулер, — рассуждал мистер Уинкль, — сам с собой вздумает, а я не сомневаюсь в этом, привести в исполнение свои угрозы, и нанесет мне оскорбление действием, на мне будет лежать обязанность вызвать его на дуэль. У него есть жена, эта жена привязана к нему и от него зависит. О небо! Если я убью его, ослепленный гневом, каково будет после этого у меня на душе? Эти мучительные мысли подействовали столь сильно на туманного молодого человека, что колени его заколотились друг о дружку, а на физиономии отразилось ужасное внутреннее волнение. Побуждаемый такими соображениями, он схватил свой дорожный мешок и, спустившись на цыпочках по лестнице, как можно тише, запер за собой ненавистную парадную дверь и удалился. Направив свои шаги к отелю «Ройел», он застал карету в момент ее отправки в Бристоль И, думая, что Бристоль отвечает его целям не хуже всякого другого места, куда бы он мог поехать, он влез на козлы и прибыл к месту своего назначения с той быстротой, какой можно было ждать от пары лошадей, совершавших путешествие туда и обратно два раза в день, если не чаще. Он остановился в гостинице «Кустарник» и, решив отложить всякие сношения в письменной форме с мистером Пиквиком до того момента, когда можно будет предположить, что гнев мистера Даулера до известной степени испарился, вышел обозреть город и нашел его чуть грязнее, чем все другие когда-либо им виденные города. Освидетельствовав док и суда и обозрев собор, он осведомился, как пройти в Клифтон и, получив ответ, пошел в указанном направлении. Но тротуары Бристоля отнюдь не являются самыми широкими или самыми чистыми на земном шаре, а его улицы, пожалуй, не самые прямые или наименее запутанные. Посему мистер Уинкль, сбитый с толку их многочисленными изгибами и поворотами, стал озираться, отыскивая какую-нибудь приличную лавочку, куда бы он мог снова обратиться за советом и указанием. Его взгляд упал на заново выкрашенное помещение, недавно превращенное в нечто среднее между магазином и жилым домом. Красный фонарь, выступавший над полукруглым окном парадной двери, достаточно ясно оповещал о том, что здесь находится резиденция практикующего врача. Даже если бы слова «врачебный кабинет» не были начертаны золотыми литерами на панельной обшивке над окном комнаты, которая в прежнее время служила парадной комнатой. Считая, что это подходящее место для наведения справок, мистер Уинкли вошел в маленькую лавочку, которая была заставлена ящиками с золочеными ярлычками и пузырьками, и, не обнаружив там никого, постучал полукронную о прилавок, чтобы привлечь внимание того, кто, быть может, находился в задней комнате, которую он признал сокровенным и особым святилищем, ибо те же слова «врачебный кабинет» повторялись на двери, начертанные на этот раз во избежание однообразия белыми буквами. При первом же стуке монеты шум, вызванный, казалось, фехтованием каминными щипцами, и до этой минуты весьма громкий, вдруг прекратился. При втором стуке молодой джентльмен, на вид трудолюбивый, в зеленых очках и с очень большой книгой в руках, тихо проскользнул в лавку и, зайдя за прилавок, осведомился что угодно посетителю. — Простите, что обеспокоил вас, сэр, — сказал мистер Уинкль, — но не будете ли вы так любезны указать? ха А-ха-ха-ха-ха! — заревел трудолюбивый молодой джентльмен, подбрасывая огромную книгу, и с величайшей ловкостью подхватывая ее в тот самый момент, когда она грозила расколоть на атомы все пузырьки на прилавке. Вот так сюрприз! Это был, несомненно, сюрприз, ибо мистер Уинкли столь изумился необычайному поведению джентльмена-медика, что невольно отступил к двери, видимо, смущенный таким странным приемом. «Как вы меня не узнаете?» — сказал джентльмен-медик. Мистер Уинколь пробормотал в ответ, что не имел чести. «Ну, если так, — сказал джентльмен-медик, — то у меня еще есть надежда, что, если мне повезет, я могу обслужить половину бристольских старух. К черту этого заплесневелого старого негодяя! К черту! С таким заклятием!» Обращенным к огромной книге, джентльмен-медик с замечательной ловкостью отшвырнул ее ногой в дальний конец лавки и, сняв зеленые очки, обнаружил подлинную, ухмыляющуюся физиономию Роберта Сойера, Эсквайра, бывшего студента Гайевского госпиталя в Бору, проживавшего на Ленд-стрит. «Не вздумайте отрицать!» что зашли навестить меня, — воскликнул мистер Боб Сойер с дружеской горячностью, пожимая руку мистеру Уинклю. — Право же, нет, — заявил мистер Уинкль, отвечая на рукопожатие. — Странно, что вы не видели фамилии, — сказал Боб Сойер, привлекая внимание своего друга к наружной двери, на которой той уже белой краской были начертаны слова «Сойер, преемник Нокморфа». — Я ее не заметил? — признался мистер Уинкль. «Господи! Если бы я знал, что это вы, я бы бросился навстречу и заключил вас в свои объятия», сказал Боб Сойер. «Но, клянусь честью, я думал, что вы королевские налоги». «Да неужели?» — сказал мистер Уинкль. «Уверяю вас», — подтвердил Боб Сойер. «И я только что собирался сказать...» что меня нет дома, но если вам угодно передать какое-нибудь поручение мне, я обязательно передам его. Дело в том, что он меня не знает. И освещение и мостовые тоже не знают. Подозреваю церковный налог, догадывается, кто я такой. И знаю, что водопроводу это известно. Я ему вырвал зуб, как только приехал сюда. Но входите же, входите!» Волтая таким образом мистер Бобсайр втолкнул мистера Уинкли в заднюю комнату, где, забавляясь, просверливаемый раскаленной до красна кочергой маленьких круглых ямок в каминном кожухе сидел никто иной, как мистер Бенджамин Эллин. А, воскликнул мистер Уинкли, вот неожиданный сюрприз! Какое у вас здесь славное помещение! — Недурно, недурно, — отозвался Боб Сойер. — Я выдержал вскоре после того замечательного вечера, и мои друзья собрали, сколько нужно на открытие этого дела. Я надел черную пару очки и явился сюда, в этом торжественном виде. — И у вас, несомненно, очень прибыльное дело, — проницательно заметил мистер Уинкль. — Очень, — отвечал Боб Сойер, — такое прибыльное, что через несколько лет Вы можете положить все доходы в рюмку и прикрыть их листом крыжовника. — Вы шутите, — сказал мистер Уинкль. — Одни лекарства... — Подделка, дорогой друг! — отозвался Боб Сойер. — В одних ящиках ничего нет, другие не открываются. — Вздор! — воскликнул мистер Уинкль. — Факт! Честное слово! — возразил Боб Сойер, выйдя в лавку, и в подтверждении своих слов энергически дергая за маленькие позолоченные шишечки поддельных ящиков. — Вряд ли есть что-нибудь настоящее в этой лавке, кроме пиявок, да и те подержанные. — Никогда бы я этого не подумал! — воскликнул мистер Уинкль, весьма изумленный. — Надеюсь, — отозвался Боб Сойер, — иначе какая была бы польза от видимости, а? — Но не хотите ли подкрепиться? Последуйте нашему примеру, правильно, Бен? — Дружище, засуньте руку в буфет и достаньте патентованное пищеварительное. Мистер Бенджамин Эллен улыбнулся в знак готовности и извлек из буфета, находившегося по соседству, бутылку, до половины наполненную бренди. — Вода нам не нужна, конечно, — спросил Боб Сойер. — Да как сказать, — отозвался мистер Уинкль, — час, собственно говоря, ранний. Я бы предпочел разбавить, если вы не возражаете, немало, если ваша совесть может примириться с этим, ответил Бобсайр со смаком, осушая одним глотком рюмку бренди. Бен миску. Мистер Бенджамин Эйлин извлек из того же потайного местечка маленькую медную миску, причем Бобсайр заметил, что особенно гордится ею, ибо у нее весьма деловой вид. Когда вода в профессиональной миске своевременно закипела благодаря нескольким лопаткам угля, которые мистер Бобсуэр достал из ящика под окном с табличкой «Содовая вода», мистер Винколь осквернил свой бренди. Разговор принял оживленный характер, как вдруг был прерван прибытием в лавку мальчика в скромной серой ливреи и в шляпе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 — В таком случае закрой двери и присматривай за аптекой. — Послушайте, — сказал мистер Уинкль, когда мальчик удалился, — дела совсем не так плохи, как вы меня уверяли. Ой, какие лекарства вы все-таки рассылаете. Мистер Боб Сойер выглянул в аптеку, дабы убедиться, что поблизости нет посторонних людей, и, наклонившись к мистеру Уинклю, сообщил тихим голосом, — он доставляет их не в тот дом.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 Мистер Уинкль выразил свое искреннее сожаление по поводу сказанного и спросил, не может ли он как-нибудь облегчить скорбь страдающего студента. — Никак, старина, никак, — сказал Бен. — Вы помните Арабеллу Уинкль, мою сестру Арабеллу, девчонку с черными глазками? Она гостила у Уордля. Не знаю, заметили ли вы ее, славная девочка Уинкль. Может быть, черты моей физиономии помогут вам вспомнить ее лицо?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 На все его уважение, почтение и благоговение к другу Арабелла беспричинно и неблагодарно проявила самую определенную антипатию к его особе. — И я думаю, что за в какой-то более ранней привязанности, — сказал в заключении мистер Бен Эллен. — Есть у вас какие-нибудь предположения, кто может быть предметом ее любви? — спросил мистер Уинколь с великим трепетом.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 Все это действовало, конечно, весьма успокоительно на чувства мистера Уинклия, который безмолвствовал в течение нескольких минут, но в конце концов собрался с духом, чтобы спросить, находится ли мисс Элин Кенти. Нет, ответил мистер Бен Элин с хитрой миной и опустил кочергу. — Я считаю, что дому Уордля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 для уничтожения которого этот джентльмен настоятельно предложил мистру Инклу остаться. Скатерть была разослана подёнщицей, которая занимала место экономки мистера Бобосойра, а когда третий нож и вилку позаимствовали у матери мальчика в серой ливрее, ибо домашнее хозяйство мистера Сойра было поставлено на скромную ногу, они уселись за обед, которому было подано пиво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 завязать с мистером Бенемэлином хоть сколько-нибудь разумный разговор на тему особенно близкую его сердцу или на какую бы то ни было другую мистер Винкли попрощался и вернулся в кустарник душевное смятение и непрерывные размышления пробужденные Арабеллой воспрепятствовали пуншу, который пришелся на его долю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 мягче, чем мистер Венкль ожидал от столь свирепого джентльмена. "Побоюсь, сэр", заикаясь, выговорил мистер Венкль. "Побоюсь, сэр", отозвался даулер. "Не волнуйтесь, сядьте. Выслушайте меня". "Сэр", сказал мистер Венкль, дрожа всем телом. "Раньше, чем я соглашусь сесть рядом с вами или против вас, мне нужна гарантия в виде некоторого объяснения". Прошлой ночью вы бросили угрозу, направленную против меня, сэр. Страшную угрозу, сэр. Тут мистер Уинкель сильно побледнел и умолк. — Да, — сказал Даулер с лицом почти таким же бледным, как у мистера Уинкля. Обстоятельства внушали подозрения. Были даны объяснения. Я уважаю ваше мужество. Ваше чувство благородны. Сознание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 Вы дали клятву, сказала она. Дал, сказал я. Это была промежчивая клятва, сказала она. Да, сказал я. Я принесу извинения. Где он? Кто? спросил мистер Уинкл. Вы, отвечал Даулер. Я спустился вниз. Вас не было. Пиквик был мрачен. Он покачал головой, выразил надежду, что до населения дойдет. Я понял все.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 И если этот интересный юноша не будет впущен без промедления, весьма возможно, что его ноги войдут раньше, чем его физиономия. Высказав такое предположение, молодой человек слегка ударил ногой по одной из нижних филенок двери, словно для того, чтобы придать больше силы и веса своему замечанию. — Это вы, Сэм? — осведомился мистер Уинкль. — Вскакивая с постели, — совершенно невозможно установить личность джентльмена и получить нравственное удовлетворение, не взглянув на него, сэр, — поучительно ответил голос. Мистер Винкл, не сомневаясь больше в том, кто был этот молодой человек, отпер дверь. Едва он это сделал, как мистер Сэмюэл Уэллер вошел с большой поспешностью Заботливо запер снова дверь с внутренней стороны, приспокойно положил ключ в жилетный карман и, окинув взглядом мистера Уинкли с головы до ног, сказал — Вы очень забавный, молодой джентльмен. Вот вы кто такой, сэр. — Что означает это поведение, Сэм? — с негодованием спросил мистер Уинкли. — Убирайтесь, сэр, в сию же минуту. — Что это означает, сэр? — Что это означает? — спросил Сэм. — Послушайте, сэр, пожалуй, это слишком жирно, как сказала молодая леди, упрекая пирожника, продавшего ей свиную паштет, в котором ничего не было внутри, кроме сала. — Что это означает? — Это не дурно, совсем не дурно. — Отоприте дверь и немедленно удалитесь из этой комнаты, сэр, сказал мистер Уинкль. — Я удалюсь из этой вот комнаты, сэр, как раз, В тот самый момент, когда и вы из нее удалитесь, весьма убедительным тоном возразил Сэм, степенно усаживаясь. — Если мне придется унести вас на спине, ну тогда, конечно, я удалюсь на самую крохотную секунду раньше вас. Но разрешите выразить надежду, что вы не доведете меня до крайности. Говоря это, я только повторяю то, что сказал благородный джентльмен упрямой съедобной улитки которая не вылезала из раковины, невзирая на булавку, и он боялся, что придется раздавить ее дверью. В заключении этой речи, которая отличалась необычным для него многословием, мистер Уэллер положил руки на колени и посмотрел прямо в лицо мистеру Уинклю, выражая всей своей физиономией твердое намерение не допускать никаких шуток. — Нечего сказать, сэр. — продолжал мистер Уэллер тоном морального осуждения. — Вы очень любезны, молодой человек, если впутываете нашего драгоценного хозяина во всякие фантазии, когда он твердо решил перенести все для принципа. — Вы куда хуже Додсона, сэр. А что касается Фога, то его я считаю сущим ангелом по сравнению с вами. Мистер Уэллер, сопровождая эту последнюю фразу, выразительным шлепком по коленям, скрестил руки с видом глубокого отвращения и откинулся на спинку стула, как бы дожидаясь защитительной речи преступника. — Мой добрый Сэм, — сказал Уинколь, протягивая руку. Зубы его стучали все время, пока он говорил, ибо он стоял на протяжении всей лекции мистера Уэллера в своем ночном одеянии. Я уважаю вашу привязанность к моему превосходному другу. И, право же, очень сожалею, что доставил ему еще новый повод для беспокойства. — Полно, Сэм, полно! — Правильно, вы должны сожалеть, — сказал Сэм довольно хмуро, но в то же время почтительно пожимая протянутую руку. И я очень рад, что убедился в этом. И если только это от меня зависит, я никому не позволю его дурачить. И конец делу. — Конечно, Сэм, — согласился мистер Уинколь. — Так, теперь ложитесь спать, Сэм, а утром мы об этом еще потолкуем. — Очень сожалею, — сказал Сэм, — но я не могу лечь спать. — Не можете лечь спать? — повторил мистер Уинкль. — Нет, — сказал Сэм, покачивая головой, — это невозможно. Неужели вы хотите сказать, что немедленно отправляетесь обратно, Сэм, — осведомился мистер Уинкль, крайне изумленный. — Нет. Если только вы не пожелаете, ответил Сэм. Но я не могу покинуть эту вот комнату. Хозяин дал строгий приказ. Вздор, Сэм, сказал мистер Винкль. Мне нужно остаться здесь два-три дня. И мало того, Сэм, вы должна остаться здесь, чтобы помочь мне добиться свидания с молодой леди мисс Эллен, Сэм, вы ее помните, которую я должен и хочу видеть раньше, чем покину Бристоль. Но в ответ. На каждый из этих пунктов Сэм качал головой с большой твердостью и энергически отвечал «Невозможно!». Однако после многих доводов и уговоров со стороны мистера Уинкля и полного разоблачения того, что произошло при встрече с Даулером, Сэм начал колебаться и, наконец, порешили на компромиссе, главные и основные условия Коэва были следующие. Сэм удаляется и предоставляет комнату в полное распоряжение мистера Уинкля, если ему будет разрешено запереть дверь снаружи и унести ключ, обязавшись в случае пожара или другой непредвиденной опасности немедленно отпереть. Рано утром будет написано и отправлено с Даулером письмо мистеру Пиквику с просьбой о его согласии на пребывание Сэма и мистера Уинкля в Бристоле для достижения целей, уже изложенных и об ответе с ближайшей каретой. В случае благоприятного ответа вышеуказанные лица остаются, а в случае неблагоприятного возвращаются в Бат немедленно по получении оного. И, наконец, мистер Уинкль категорически обязуется в течение этого времени не делать попыток к тайному бегству ни через окно, ни через камин, ни каким-либо иным путем. Когда договор был заключен, Сэм запер дверь и удалился. Он уже почти добрался до нижней площадки лестницы, как вдруг остановился и вытащил из кармана ключ. — Я совсем забыл о том, что нужно было его поколотить, — сказал Сэм, поворачивая было назад. — Хозяин ясно сказал, что нужно это сделать. — Удивительно глупо с моей стороны. — Не беда, — добавил он, просияв. Это легко будет сделать и завтра. Утешившись, по-видимому, таким соображением, мистер Уэллер снова сунул ключ в карман, спустился с последних ступенек, не испытывая новых угрызений совести, и вскоре погрузился вместе с другими обитателями дома в глубокий сон.